Великий князь и государь Иван Васильевич Эпоха великого князя Ивана Васильевича составляет перелом в русской истории. Эта эпоха завершает собою все, что выработали условия предшествовавших столетий, и открывает путь тому, что должно было выработаться в последующие столетия. С этой эпохи начинается бытие самостоятельного монархического русского государства. По смерти Дмитрия Донского великим князем был сын его Василий, 1385-1425 годы, который, насколько мы его понимаем, превосходил отца своего умом. При нем значительно двинулось расширение московских владений. Москва приобрела земли Суздальскую и Нижегородскую. Получивший от хана великое княжение, Василий Дмитриевич так подделался к нему в милость, что получил еще от него Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу и Муром. Москвичи взяли Нижнюю изменую. Нижегородский боярин Румянец предал своего князя Бориса Константиновича. Василий Дмитриевич приказал взять под стражу этого князя жену его и детей. Нижний Новгород навсегда присоединен был непосредственно к московским владениям. Племянники Бориса, князья Суздальские, были изгнаны, и Суздаль также достался Василию. Впоследствии, хотя Суздальские князья помирились с московским великим князем и получили от него вотчины, но уже из рода в род оставались московскими слугами, а не самобытными владетелями. В 1395 году случилось событие, поднявшее нравственное значение Москвы. По поводу ожидаемого нашествия Тамерлана, которое, однако же, не состоялось, Василий Дмитриевич приказал перенести из Владимира в Москву ту знаменитую икону, которую Андрей некогда унес из Киева в свой любимый город Владимир. Теперь эта икона служила о с в е щ е н и е м первенства и величия Москвы над другими русскими городами. По следам своих предшественников Василий Дмитриевич притеснял Новгород, но не достиг, однако, вполне цели своих замыслов. Два раза он покушался отнять у Новгорода его двинские колонии, пользуясь тем, что в двинской земле образовалась партия, предпочитавшая власть великого московского князя, власти великого Новгорода. Новгородцы счастливо отстояли свои колонии, но поплатились за это недешево. Великий князь произвел опустошение в новгородской волости, приказал передушить новгородцев, убивших в т о р ш к е одного доброжелателя московского великого князя, заставил новгородцев давать черный бор, захватил в свою пользу имение в волости б е ж е ц к о г о верха и Вологды. А главное, Новгород сам не мог обойтись без великого князя и должен был обращаться к нему за помощью, так как другой великий князь Литовский покушался овладеть Новгородом. Орда в это время до того уже разлагалась от внутренних междоусобий, что Василий несколько лет не платил выхода хану и считал себя независимым. Но в 1408 году напал неожиданно на Москву татарский князь Эдиги, который, подобно Мамаю, не будучи сам ханом, помыкал носившими имя хана. Василий Дмитриевич не о с т е р ё г с я рассчитывая, что Орда ослабела, и не предпринял заранее мер против хитрого врага, обольстившего его лицемерным благорасположением. Подобно отцу, Василий Дмитриевич бежал в Кострому, но лучше своего отца распорядился защитой Москвы, поручив ее храброму дяде, серпуховскому князю Владимиру Андреевич. Москвичи сами сожгли посад свой. Эдиги не мог взять Кремля, зато Орда опустошила много русских городов и сел. Москва испытала, что если Орда не в силах была держать Русь в порабощении, как прежде, зато еще долго могла быть ей страшна своими внезапными набегами, разорениями и уводом в плен жителей. Впоследствии, уже в 1412 году, Василий ездил в Орду, поклонился новому хану Джелаладдину, принес ему выход, одарил вельмож и хан утвердил за московским князем великое княжение, тогда как перед тем намеревался было отдать его изгнанному Нижегородскому князю. Власть ханов над Русью висела уже на волоске, но московские князья еще несколько времени могли пользоваться ею для усиления своей власти на Руси и прикрывать свои поползновения значением ее старинной силы. А между тем должны были принимать меры обороны против татарских вторжений, которые могли быть тем беспокойнее, что делались с разных сторон и от разных обломков разрушающейся орды. На западе литовское могущество, возникшее при Гедеминии, выросшее при Ольгерде, достигло до своих крайних пределов при Витовте. По праву верховная власть над Литвою и покоренную ею Русью находилась в руках Егелла, польского короля. Но Литвою в звании его наместника самостоятельно управлял двоюродный б р а т ь е г о Витовт, сын Кистута, некогда задушенного е г е л о м Витовт, по примеру своих предшественников, стремился расширить пределы литовского государства насчет русских земель и постепенно подчинял с е б е последние одни за другими. Василий Дмитриевич и был женат на дочери Витовта, Софии, во все свое княжение он должен был соблюдать родственные отношения и вместе с тем был на стороже против покушений т е с т и Московский князь вел себя с большой осторожностью, насколько возможно было, уступал тестю, но охранял себя и Русь от него. Он не помешал Витовту овладеть Смоленском. Это происходило главным образом от того, что последний смоленский князь Юрий был злодей в полном смысле слова, и сами смольняне предпочитали лучше отдаться Витовту, чем повиноваться своему князю. Когда же Витовт показал слишком явно свое намерение овладеть Псковым и Новгородом, московский великий князь открыто вооружился против Тестя, так что дошло было до войны. Однако в 1407 году дело окончилось между ними миром, по которому река Угра поставлена была гранью между московскими и литовскими владениями. «Тесть пережил з я т и е и при малолетнем наследнике Василия спор за первенство над Русью некоторое время склонялся на сторону Литвы. Татарское порабощение образовало между русскими княжениями такой строй, который несколько походил на феодальный г о с п о д с т в о в у ю ш и й в Западной Европе. Князья, получившие свои владения от ханов в качестве в о т ч и н находились в подчинении одни другим, и самое это подчинение, смотря по обстоятельствам, имело разные степени. Московский князь сделался великим князем всей Руси, но в его земле, в его княжении, были князья подручные, обязанные ему повиновением. Одни сохранили более самостоятельности над своими уделами, другие становились уже его слугами. За пределами московского княжения были князья, также называвшиеся великими, считавшие своими подручниками князей своей земли. Таким образом, после уничтоженного Великого княжества Суздальского оставались еще довольно сильные великие князья Тверской и Рязанский. Кроме того, подручник Рязанского, князь Пронский, также начал называться Великим. Тот же титул носил старейший из ярославских князей. Эти так называемые Великие князья, будучи старейшими надподручными князьями, должны были признавать над собой старейшинство московских великих князей, и, видя со стороны Москвы дальнейшее посягательство на свою независимость, естественно, искали ей противовеса в Литве. Таким образом, по смерти Василия Дмитриевича, рязанский великий князь Иван Федорович, а за ним и князь Пронский, отдались на службу Витовту в 1427 году. Одновременно с ними великий князь Тверской Борис также отдался литовскому великому князю, выговорив себе право власти над своими подручниками, князьями Тверской земли. Сама Москва, находясь под властью несовершеннолетнего князя, которого мать была дочерью Витовта, очутилась под рукой литовского великого князя. По крайней мере, сам Витовт именно так смотрел на нее и писал немцам, что София с сыном и со всем великим княжеством московским отдалась ему в опеку и охранение. Витовту недоставало только полной независимости и королевского венца. Он усиленно добивался его и склонил уже на свою сторону императора Сигизмунда, но польские прилаты и вельможи не допустили до такой опасной новизны, п р е д с т а в и в ш и й папе, что отделение Литвы и Руси от Польши может поставить преграду распространению римского католичества между православными. Папа отказал дать корону Витовту. Витовт умер в 1430 году, не достигший своих целей, а по смерти его в Литве начались междоусобия. Долгое время и в Москве происходила безурядица. Приемник Василия Дмитриевича Василий Васильевич был человек ограниченных дарований, слабого ума и слабой воли, но вместе с тем способный на всякие злодеяния и вероломства. Члены московского княжеского дома находились в полном повиновении у Василия Дмитриевича, а по смерти его подняли голову. Дядя Василия Васильевича Юрий добивался в орде великого княжения. Хитрый и ловкий боярин Иван Дмитриевич Всеволожский в 1432 году сумел устранить Юрия и доставить в е л и к о е княжение Василию Васильевичу. Когда Юрий ссылался на свое родовое старейшинство как дядя, и когда по этому поводу он указывал на прежние примеры предпочтения дяди племянникам как старших летами и степенью родства, Всеволожский указал хану, что Василий уже получил княжение по воле хана, и эта воля должна быть выше всяких законов и обычаев. Не стесняясь ничем, хан может кому хочет отдать улус свой. Это признание безусловной воли хана понравилось последнему. Василий Васильевич оставлен великим князем. Через несколько времени тот же боярин, рассердившись на Василия за то, что он, обещавший жениться на его дочери, женился на внучке Владимира Андреевича Серпуховского, Марии Ярославне, сам побудил Юрия отнять у племянника княжение. Тогда возобновились на Руси междоусобия, ознаменованные на этот раз гнусными злодеяниями. Юрий, захвативший Москву, снова был изгнан из нее и скоро умер. Сын Юрия, Василий Косой, заключил с Василием мир, а потом, вероломно нарушив договор, напал на Василия, но был побежден, взят в плен и ослеплен в 1435 году. Через несколько лет в Золотой Орде случилось такое событие. Хан Улу-Махмед лишился престола и искал помощи великого князя Московского. Великий князь не только не подал ему помощи, но еще прогнал его из пределов Московской земли. Тогда Улу Махмед со своими приверженцами основался на берегах Волги в Казани и положил начало татарскому казанскому царству, которое в продолжении целого столетия причиняло Руси опустошение. Улу Махмед уже в качестве казанского царя мстил московскому государю за прошлое, победил его в битве, взял в плен. Василий Васильевич освободился от плена не иначе, как заплативший огромный выкуп. Вернувшись на родину, он поневоле должен был облагать народ большими податьми и, кроме того, начал принимать в свое княжество татар и раздавать им поместье. Это возбудило против него ропот, которым воспользовался брат Касова, г а л и ц к и й князь Дмитрий Шемяка. Соединившись с Тверским и Можайским князьями, он в 1446 году приказал вероломно схватить Василия в Троицком монастыре и ослепить. Шемяк овладел великим княжением и держал слепого Василия в заточении, но, видя в народе волнение, уступил просьбе рязанского епископа Ионы и отпустил пленного Василия, взявши с него клятвы не искать великого княжения. Василий не сдержал клятвы, и в 1447 году приверженцы слепого князя опять возвели его на княжение. Замечательно, что характер княжения Василия Васильевича с этих пор совершенно изменяется. Пользуясь зрением, Василий был самым ничтожным государем, но с тех пор, как он потерял глаза, все остальное правление его отличается твердостью, умом и решительностью. Очевидно, что именем слепого князя управляли умные и деятельные люди. Таковы были бояре к н я з я Патрикеевы, р е п о л о в с к и е Кошкины, Плещеевы, Морозовы, Славные воеводы, Стрига, о б о л е н с к и й и Федор Басинок, но более всех митрополит Иона. Духовные власти всегда благоприятствовали стремлению к единодержавию. Во-первых, оно сходилось с их церковными понятиями. Церковь русская, несмотря на политическое раздробление русской земли, была всегда единая и неделимая. и постоянно оставалась образцом для политического единства. Во-вторых, духовные, как люди, составлявшие единственную умственную силу страны, лучше других понимали, что раздробление ведет к беспрестанным междоусобиям и ослабляет силы страны, необходимые для защиты против внешних врагов. Только при сосредоточении верховной власти в одних руках представлялась им возможность безопасности для страны и ее жителей. Пока сан митрополита, возлагаем был на людей нерусских, понятно, что, будучи чуждо русскому краю по рождению и по связям, они не принимали слишком горячо к сердцу его интересов, ограничивались преимущественно областью церковных дел. Но не так относились к русской земле природные русские, достигшие высшей духовной власти. Митрополиты Петр и а л е к с е й показали уже себя политическими деятелями. Еще более проявил себя в этом отношении умный митрополит Иона, которому пришлось занимать важное место при слепом и ничтожном Василии. Иона был родом из Костромской земли по прозвищу Одноуш. Достигший рязанского епископства, он не сделался, однако, приверженцем местных рязанских видов. Сочувствие оклонилось к Москве, потому что Иона, сообразно тогдашним условиям, В одной Москве видел Центр Объединения Руси. В 1431 году по смерти митрополита Фотия, и он избран был митрополитом, но цареградский патриарх вместо него еще прежде назначил грека Исидора. Этот Исидор в звании русского митрополита был на Флорентийском соборе, где провозглашена была уния или соединение греческой церкви с римскую на условиях признать римского первосвященника г л а в о ю Вселенской Церкви. Исидор вместе с Стареградским патриархом и византийским императором подчинился папе. Исидор был грек душою, все цели его были обращены на спасение своего погибающего отечества. Он, как и некоторые другие греки, надеялся припосредствии папы возбудить силы Европы против турок. Эти виды и побуждали тогдашних греков жертвовать вековой независимостью своей церкви. Русь в глазах Исидора должна была служить орудием греческих патриотических целей. Но в Москве не приняли унии и прогнали Исидора. Несколько лет звание московского митрополита оставалось незанятым. В Киеве после учреждения в и т о в т а м отдельной митрополитчей кафедры были свои митрополиты, но Москва не хотела знать их. Рязанский епископ Иона, как уже нареченный русскими духовными митрополит, имел между ними первенствующее значение и влияние, а, наконец, в 1448 году этот архиерей был поставлен в Сан-Митрополита собором русских владык, помимо патриарха. Событие это было решительным переворотом. С этих пор Восточно-Русская Церковь перестала зависеть от цареградского патриарха и получила полную самостоятельность. Средоточие ее верховной власти было в Москве. Обстоятельство это окончательно подняло то нравственное н значение Москвы, которое намечено было еще митрополитом Петром, поддерживалось а л е к с е е м получило большой блеск от перенесения иконы Богородицы из Владимира. С т е х пор русские земли, еще не покорные Москве и думавшие оградить от нее свою самобытность, Тверь, Рязань, Новгород, привязывались крепче к Москве духовной связи. Усевшись в Москве, слепой великий князь назначил своим соправителем старшего сына Ивана, который с тех пор стал называться, как отец его, великим князем, так показывают тогдашние договорные грамоты. Тогда началась и постепенно расширялась политическая деятельность Ивана. Вошедший в совершенный возраст, он, без сомнения, вместо слепого родителя, еще при жизни его руководил совершившимися событиями, которые клонились к укреплению Москвы. Князь Дмитрий Шемяка, принужденный дать так называемую «проклятую грамоту», в которой клятвенно обещал отказаться от всяких покушений на великое княжение, не переставал оказывать вражду к Василию Темному. Духовенство писало Шемяке увещевательную грамоту. Шемяка не слушал нравоучений, и московское ополчение, напутствуемое благословениями Ионы, двинулось на Шемяку в Галич вместе с молодым князем. Шемяка потерпел поражение и бежал в Новгород, где новгородцы дали ему приют. Галич своей волостью, Был снова присоединен к Москве. Шемяка продолжал злоумышлять против Василия, взял устюг, и там было утвердился, но молодой великий князь Иван Васильевич выгнал его оттуда. Шемяка опять убежал в Новгород. Митрополит Иона с в о е й г р а м о т о й объявил Шемяку отлученным от церкви, запрещал православным людям с ним есть и пить и обвинял новгородцев за то, что они приняли его к себе. Тогда в Москве решили расправиться с Шемякой тайным убийством. Дьяк Степан Бородатый, припосредствии Шемякина-боярина Ивана Котова, в 1453 году подговорил повара Шемяки приправить ему курицу ядом. Вслед за тем, в 1454 году, союзник Шемяки князь Иван Андреевич Можайский, не дожидаясь прибытия московского войска, убежал в Литву. Двое великих князей, Тверской и Рязанский, искавшие против Москвы опоры в Литве, увидали, что на Литву надежды мало, и пристали к Москве заблаговременно, прежде чем Москва употребила против них насилие. Первый отдал дочь свою, Марию, за молодого московского великого князя Ивана Васильевича, а в 1454 году, при посредстве митрополита Ионы, заключил договор, которым обещался с детьми своими быть во всем заодно с Москвою. Последний в 1456 году перед своей смертью отдал восьмилетнего сына на попечение великому князю Московскому. Московский великий князь перевез отрока в Москву, а в Рязанскую землю послал своих наместников. Тогда же князь московской земли, Серпуховской, Василий Ярославич, ревностный слуга и товарищ в несчастье Василия Темного, по какому-то наговору был схвачен и заточен в Вологду, где и умер с своими детьми. Его старший сын убежал в Литву. Затем суздальские князья, получившие от московского великого князя вотчины, чуя над собой беду, сами убежали из дарованных им вотчин, чтобы избежать опасных столкновений с м о с к в о й В 1456 году расправилась Москва с Новгородом. Еще ранее этого времени великий князь наложил на Новгород 8 тысяч рублей. Прием, оказанный Шемяки Новгородом, раздражал московских великих князей. Новгородцы досадовали на то, что Москва их обирает, не хотели платить н а л о ж е н н ы й по договору суммы. Кроме того, между Москвой и Новгородом возникали поземельные недоразумения. Новгородские бояре покупали себе земли в Ростовской и Белозерской землях, а Новгород оказывал притязание, чтобы эти владения новгородцев тянули, подчинялись к Новгороду. Великий московский князь объявил Новгороду войну. Московские подручные князья Стрига Аболенский и Федор б а с и н о к овладели русою. Новгородцы, поспешившие на выручку русы, были разбиты. Великий князь с сильным войском пошел к Новгороду и стал в Яжелбицах. Тогда Новгород выслал к нему епископа Ефимия со старыми посадниками, тысячскими и житыми, то есть зажиточными домовладельцами от пяти концов Новгорода. Был заключен договор. Новгород, кроме прежних восьми тысяч рублей, должен был заплатить великому князю еще восемь с половиной тысяч рублей, возвратить все земли, приобретенные новгородцами в областях, тянувшихся к Москве, давать великому князю черный бор в своих властях о и судные пени. Но главное, Новгород обязался отменить вечные, то есть вечевые, исходившие от веча, грамоты, писать грамоты от имени великого князя и употреблять великокняжескую печать. Последним условием, Поражалась сущность новгородской свободы и п р е д в е щ а л а с ь скорое падение независимости Новгорода. Новгородцы чувствовали свою близкую беду и ненавидели московского государя. В 1460 году Василий Темный прибыл в Новгород с сыновьями Юрием и Андреем. Новгородцы собрались на вечу святой Софии и замышляли убить его с детьми, но владыка новгородский Иона отговорил их Из этого нам не будет пользы, — представлял он, — останется еще один сын, старший Иван, он выпросил у хана войско и разорит нас. Стесняя Новгород, Москва налагала тяжелую руку и на две его самостоятельные колонии — Псков и Вятку. Псков не оказывал против Москвы никакой вражды, хотя московским князьям не могло понравиться то, что псковичи в 1459 году встретили Шемякина сына с крестным ходом и в продолжении трех недель оказывали ему почесть. Псков, как земля вольная, по-прежнему принимал к себе князей отовсюду, и таким князем был там Александр ч е р т а р и ж с к и й из литовского княжеского рода. В 1460 году московский великий князь потребовал, чтобы Чертарийский, если хочет оставаться псковским князем, присягнул в верности Москве. Чертарийский не захотел присягать и уехал из з а Пскова. Обсковичи с тех пор стали принимать себе князьями наместников московского государя. Вятка новгородская колония, основанная в 13 веке выходцами недовольными Новгородом, и потому постоянно остававшуюся независимую от Новгорода и даже враждебную к нему, помогала Шемяке в его борьбе с Василием Темным. За это она понесла наказание, когда Василий вышел из борьбы победителем. Два раза отправлено было против нее московское войско в 1458 и 1459 годах. Первый поход был неудачен, во второй московские воеводы, князья Ряполовский и Патрикеев Взяли вятские города, Орлов и Котельнич, и заставили ветчан признать над с о б о ю верховную власть Василия. Василий Темный скончался 5 марта 1462 года от неудачного лечения тела зажженным трутом. Он пережил одним годом своего важнейшего советника, митрополита Иона, умершего 31 марта 1461 года. Сын Василия Иван, и без того уже управлявший государством, остался единым великим князем. Начало его единовластия не представляло в сущности никакого нового поворота против прежних лет. Ивану оставалось идти по прежнему пути и продолжать то, что было им уже сделано при жизни отца.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 Он превзошел всех их и оставил пример подражания потомкам на долгие времена. Рядом с расширением государства Иван хотел дать этому государству строго самодержавный строй, подавить в нем древние признаки земской раздельности и свободы, как политической, так и частной, поставить власть монарха единым самостоятельным двигателем всех сил государства. и обратить всех подвластных в рабов своих, начиная от близких родственников до последнего земледельца. И в этом Иван Васильевич положил твердые основы. Его преемником оставалось дополнять и вести далее его дело.